Глава четырнадцатая. Деми повысили. Теперь она работает с Винсентом. Так мало того, Деми прислала мне письмо с благодарностью. Мол, ей сказали, что берут ее по моей рекомендации. Это ж застрелиться. Ну, Карла. С раздражением сворачиваю кран компьютера над рабочим столом и снова забираюсь в туфли. Все, я выше на двенадцать сантиметров, и жизнь хороша. «Можно?» Заглядываю в кабинет к главному программеру канала, обитающему на минус третьем, самом нижнем этаже нашей высотки. Сам хозяин подземной обители, развалившись в кресле, спинка которого опущена до положения лежа, что-то творит сразу на трех висящих над ним в воздухе галоэкранах, а на его груди покоится недоеденный бутерброд. Меня он не слышит, продолжая колдовать в системе, как многорукий Шива. Вечно голодный многорукий Шива, да. Громко откашливаюсь. «Кенни, я принесла тебе сэндвич!» Приподнимаю руку с бумажным пакетом. Мне стоило немалых усилий урвать его на ближайшем фудкорте в конце рабочего дня. Тактика срабатывает безотказно. Слова и идеи этот парень слышит всегда. Экраны отлетают в сторону, повинуясь резкому взмаху руки. А сам он вскакивает на ноги. Огрызок с груди падает на пол, но, видимо, он недостаточно вкусный, потому как Кенни, без сожаления, задвигает его ногой под кресло и расплывается в улыбке. «Привет, Кая!» И даже приглаживает спутанные вставшие торчком рыжие волосы. Жирной рукой, ага. Морщусь от запаха, кажется, тот бутерброд был с рыбой. «Держи. Вручаю подземному троллю свой дар». И тот тут же закапывается в пакет. — доносится из недр упаковки с помидорами и соусом. Подтверждаю. Прохожу вперед ищу, куда бы примостить свой уставший за безумный рабочий день зад. Но усыпанный засохшими крошками диван не вызывает у меня доверия. Опираюсь бедрами о его подлокотник и складываю руки на груди. Приятного. Запоздала, желаю программеру, уже вгрызшемуся в сэндвич. Узнал то, что я просила? А, естественно. Мм. Кая, ты настоящий друг. А ты, приятель, настоящая свинья. Но талант редко этого не отнять. щи С набитым ртом обещает Кенни. Закидывает остатки сэндвича в рот и вытирает руки прямо о рубашку. У нас же дресс ага. Гляди. Один из экранов подплывает ко мне. Такс. На экране появляется улыбающаяся физиономия мужчины лет сорока. В полицейской форме. Очень интересно. Инстинктивно подаюсь вперед, вчитываясь в текст, размещенный под фото. Но сытый и довольный Кенни сам озвучивает мне информацию. Сержант Фред Эндрюс. Образцовый послужной список. Женат. Двое несовершеннолетних детей. Какое подразделение? Перебивающая глазами данные на экране. А, тут в Ромеро четвертый участок. Отдел по борьбе с наркотиками. Еще интереснее. В общем, жил, не тужил, летал с семьей в отпуск раз в год. Скучный тип, скажу я тебе. Закатываю глаза. Кенни, давай без личностной оценки». «Не вопрос», — соглашается собеседник и шуршит пустым пакетом, снова засовывая туда свой длинный, покрытый веснушками нос. «Только один», — вздыхает с сожалением. «Это был аванс», — утешаю. На губах Кенни тут же расцветает улыбка. «Ну так вот». Сминает пакеты с меткостью, которой позавидовал бы профессиональный баскетболист, Отправляют его в мусорную корзину в другом конце помещения. Присвистываю, показываю поднятый вверх большой палец. Жил скучно, а потом настал кризис среднего возраста. Уволился, сообщил жене, что хочет посмотреть мир. И свалил. Хмурюсь. Куда свалил? То есть как? Кенни гримасничает и разводит руками. «Купил билет до полока». «Дальше не копал, полезу, привлеку внимание спецслужб. Я и так на условном». Понимающе киваю. Да, Кенни с его талантами к хакерству уже засветился у копов. «А жена что?» «Осталась с детьми. На развод не подавала, так что, видимо, все еще ждет своего благоверного. Она вообще у него странная. Теперь я ничего не понимаю. Причем тут жена? А что она?» Кенни закатывает глаза, видимо, изображая несчастного мужа. Можно подумать, он был женат и знает, какое это мучение. Да подала заявление о его похищении. Мол, не мог он ее бросить, тем более по сообщению. Не такой он человек. Стоп. Мысленно делаю стойку, как собака-ищейка. Он расстался с женой в переписке? Ага. В Радостно кивает Кенни. Явно из солидарности к сбежавшему мужу. «Он и уволился по письму, вон окрыло мужика». Оттягивают у горла ворот рубашки. «Кажется, я была не права, и Кенни все же в курсе трудностей совместного проживания. Может, бывшая его не кормила?» Барабаню пальцами по колену. Он занимался синим туманом. Программер задумчиво оттопыривает нижнюю губу, а потом лезет в комп, ищет информацию. «Неа, нет таких данных». Вскидывает на меня глаза. «А с чего ты решила?» Пожимаю плечом. «Так, навеяло. Так что заявление? «Не приняли. Не нашли оснований». «Какая прелесть!» «Не с руки было проверить, все ли в порядке с их же коллегой?» «А космопорт? Он правда сел на свой рейс? Его кто-нибудь видел?» «С тех пор база перевозчика обновилась. Уже не проверим». Прелестно. А это второй. Кенни понимает, что у меня больше нет вопросов, и изображение на экране меняется. Перри Салливан. Так это же Писи!» — Восклицаю, с удивлением, узнав своего старого знакомого, мошенника и фальсификатора. Когда ты связывала с ним по рекомендации Пола. И тот мастерски подделал мне кое-какие печати, которыми. Ладно, неважно. Кенни хмурится отчего его лохматые рыжеватые брови сходятся на узкой переносице. «Вы знакомы?» «Было дело». Невинно улыбаюсь. «Жил по соседству с моей бабушкой». Глаза программера изумленно округляются. «Забей!» — отмахиваюсь. «Так что писи?» «А ничего!» — качает головой и взглядом явно ищет на столе что-нибудь съестное. «Погоди!» Спохватываю и лезу в свою сумочку, с дна которой выуживаю конфету, одной из купленных тогда Шоном. Припасла на черный день. Вот, держи. Кенни тут же шуршит оберткой. Ничего с ним. Отсидел за мошенничество, вышел. Что-то промышлял в Ромеро. Потом куда-то свалил. Куда свалил? У меня, кажется, дежавю. С радаров копов усмехается Кенни. «Билет на полок, случайно, тоже не покупал?» — спрашиваю хмуро. Что-то начинает вырисовываться. «Не! На Геамму!» И не возвращался. «Не!» Взмах косматой головой. Отрываюсь от дивана. «Ладно, Кен, ты мне очень помог». Перекидываю длинный тонкий ремешок сумочки через плечо. «Скинь, пожалуйста, мне файлы и на того, и на другого». Потом еще раз посмотрю. Улыбается. «Не вопрос. Я только... это... трет переносицу. Не пойму, зачем они тебе. Обычно ты просишь найти данные на кого-то, кто что-то прячет. На колоритных персонажей, что ли. А эти... Все же виду по ним. Даже копать особо не пришлось. Если Салливана занимался чем-то незаконным после освобождения, Он улетел с планеты несколько месяцев назад. Какой от него прок? Прок от PC был и весьма неплохой. Особенно для тех, кто не боится испачкать руки для достижения своей цели. Но Кенни эта информация ни к чему. При всей его гениальности в профессиональной сфере он слишком наивенно оторван от реальности. «Да так», — говорю, — «наверное, меня пустили по ложному следу. Ты прав». Эти парни не то, что мне нужно. А вот их исчезновение, да. Куда же вы влезли, ребята? В такси по дороге домой еще раз читаю полученную информацию. Вроде бы и правда ничего криминального. Связи с синим туманом никакой. Не считая того, в каком отделе работал коп Эндрюс. Получил взятку и успешно уехал? «Но какая тогда связь с ПСИ? «Да и жена Эндрюса». Заявление в полицию о пропаже мужа как-то не очень тянет на брачные игры. «Побеседовать с ней, что ли?» Флайер опускается на подъездной дорожке к моему дому. Выбираюсь наружу. Морщусь и приставляю ладонь козырьком к колбу. Заходящее солнце слепит глаза. Такси уносится ввысь а я подслеповато делаю шаг по направлению ко входу, как откуда-то слева доносится. «Мисс Вейбер!» Щурюсь. Девушка. Аппетитные формы. Длинные рыжие волосы. Но не блекло оранжевые как у Кенни, а густого насыщенного цвета. Так-так-так, кажется, узнаю оттенок. «Мы знакомы?» Останавливаюсь. «Мисс Вейбер!» «Вы же сестра Шона?» спрашивают губы бантиком. «Ну, точно. Эти патлы я вытаскивала из своего слива в ванной по возвращении с Альфа-Крита. А она ничего. У моего брата есть вкус?» «Допустим», — отвечаю прохладно. Лицо девчонки озаряется светом надежды. «Стоп, этого нам точно не надо. Сразу предупреждаю. Посредником не буду» приподнимая руки ладонями от себя, пока она не напридумывала себе не весь чего. Сами разбирайтесь. В светлых глазах появляется отчаяние. Но он уже три дня не отвечает на мои звонки. Ну что за истеричка? Я бы на месте брата ей вообще больше не ответила бы. Навязчивость, смертный грех. Разворачиваюсь и иду к дому. У меня дел выше крыши, а тут еще разбираться с чужим разбитым сердцем. Я не чуткая. Это ей всякий скажет. Настырная девчонка бежит следом. Слышу, как стучат ее каблуки у меня за спиной. Он написал, что улетает на Сьеру. Это правда? Торможу так резко, что преследовательница врезается в меня. Чудом не ныряю носом в землю. Да здравствуют устойчивые каблуки. Что ты сказала? Разворачиваюсь, видимо, уж с очень зверским выражением лица потому что девица отшатывается. Шон написал, что улетает на Сьеру. Навсегда. Лепечут губы бантики. Так это правда? Полный абзац.